мистерскую. Я приказал насадить на вертел полдюжины куропаток, столько же цыплят и молодых кроликов. Пока всё это жарилось, явился туда сильно раздражённый и разгневанный человек, который во всеуслышание жаловался на обращение с ним какого-то купца, и сказал кухмистеру: "Клянусь святым Яковом, Самуэль Симон самый нелепый из хельских торговцев. Он только что оскорбил меня в своей лавке при всём честном народе. Кучердяга не пожелала отпустить мне в долг 6 локтей сукна. Одежду тем я платёжеспособный ремесленник, и за мной не пропадёт. Полюбуйтесь на эту скотину. Он охотно продаёт в долг знатным господам